Глава одиннадцатая. Мы решаем выдвинуться через день. Оставить себе время на сбор минимального провианта и воды. Да и нужно морально проститься с башней. Удивительно, но эти несколько дней я рада быть здесь. Кай прав, тут как будто другой мир. Можно спрятаться ото всех и жить по-своему, независимо ни от кого, не оглядываясь на ожидания других. Но одной мне эта башня свободы не нужна. Держала лишь то, что домой не вернуться казнят. А куда-то еще я бы не рискнула идти пешком. Я хорошо изучила лишь ближайшие окрестности, всегда опасалась далеко отходить, чтобы за собственной охотой не стать вдруг чьей-то добычей. «Ничего себе, у тебя есть брюки, не знал». Кай смотрит на меня оценивающе. «Тебе идет. даже очень» и они как будто даже не штопаны ни разу. Я их носила только в башне, когда наступали холода, либо на улицу под юбку тогда же. Летом в них бывает слишком тепло. Да и я приучена к тому, что девушки могут носить брюки только для занятий верховой ездой. Так и не перестроилась за два года. Еще одно доказательство твоего благородного происхождения, которое ты отрицаешь. Кай качает головой. «Ладно, это все твои вещи?» — удивленно добавляет он — бросая взгляд на небольшую сумку, перекинутую через плечо. Да, одна смена наиболее целой одежды, остальное — травы и мази. Как оказалось, мне нечего отсюда забирать. Пожимаю плечами. Вот как-то так. все, что есть в башне, пусть и будет здесь. Я повешу обратно замок. Денег все равно внутри нет, как и у меня. Хм, даже украшений нет, кроме сережек и кулона, подаренного матерью. И как я собралась жить где-то, кроме леса? Ты не одна, улыбается Кай. Ты со мной. Качаю головой. Он упорно цепляется за наш сладкий момент, за эфемерную призрачную мечту о том, что мы оба можем вот так легко взять и податься обоюдной тяге. Не нужно, не будем. Я не знаю, кто ты, ты не знаешь, кто я, и у каждого свои дела и обязанности. Правда, я от своих бегу. Взгляд Кая мрачнеет. хотел бы я знать, кто твои родственники, что бросили тебя здесь на произвол судьбы. А я не хочу, чтобы ты знал. В девушке должна быть загадка. Пытаюсь перевести все в шутку, но выходит неудачно. Ладно, нам нужно придумать легенду, почему мы вдруг оказались вместе. По пути придумаем. Давай помогу залезть на лошадь. Подает мне руку Кай. Не нужно, я умею. «Не зря ведь у меня оказался этот костюм». Произношу и с достоинством залезаю на коня Кая. И тут же испытываю чуть ли не детский восторг. Это ни с чем не ощущение — сидеть верхом на лошади, ощущать грацию животного под собой и, конечно, предвкушать скорость и свободу движения. «Шикарно смотришься». Кай смотрит на меня чуть с прищуром. И, видно, умеешь. Соскучилась по верховой езде, Я немного приосаниваюсь от гордости. «Вот только ты не одна, есть еще и я, да и Нестор не будет тебе подчиняться, если не будет меня рядом». «Ах да, прости!» смущенно отдаю ему поводья и неуверенно ёрзаю в седле, оборачиваясь назад. «А как тогда быть?» «Кто впереди?» «Да, мы, конечно», — говорит Кай и с легкостью запрыгивает назад, заковывая меня в свои объятия. «Мне удобно, о тебе?» — спрашивает он, понизив голос. «Давно так не радовался верховой езде. Его горячее дыхание на моей шее провоцирует миграцию мурашек вниз под одежду, приоткрывая рот, теряясь в ощущениях и не понимая, что нужно делать. «Расслабься, я же сказал, все будет хорошо», — говорит Кай, легко считывая мое настроение, и отъезжает от башни.